Глава пятьдесят вторая. Спустя почти полные сутки непрерывного полета, Крор вынужден был спуститься на землю в прямом и переносном смысле. Даже его прекрасно приспособленное для видения в темноте зрение отказывало. В глаза как песка было насыпано, а крылья едва держали его. Сказывались последствия отравления, или он позорно раскис от постепенно настигшего понимания – Весь этот его одиночный вояж не более чем чистейшей воды авантюра. Как он и в самом деле собирается найти одну единственную женщину на территории в тысячи и тысячи квадратных миль, учитывая, что на хоть какое-то содействие местных ему рассчитывать не приходится. Скорее уж на пулю в затылок или вилы между лопаток. Проклятые твари, населяющие заражённые земли, Остервинелла ненавидели таких, как он, и пользовались любым шансом прикончить лекторов и всех, кого могли заподозрить в лояльности к ним или, не приведи Бог, в сотрудничестве. Он постоянно слышал истории о том, в каком жутком виде находили тела решившихся шпионить для крылатых, демонстративно изродованные страшными пытками и выставленные на показ. Как-то раз они наткнулись на такой труп, совсем ещё мальчишки Обротня. приколоченный к кресту вниз головой, в ожогах повсюду с перебитыми костями и выпущенными кишками. Отвратительно. Хотя у обитателей цитадели к оппонентам было абсолютно равнозначное отношение. На секунду у Бронзового мелькнула мысль, почему, черт возьми, даже спустя столько лет после катастрофы все обстоит именно так. Бесконечное противостояние без намека на смягчение – или формирование некой прослойки людей и нелюдей, что придерживалась бы нейтральной позиции относительно обеих сторон. Подобное было бы логично, ведь желание сражаться всегда и непрерывно присуще лишь молодёжи или профессиональным воякам. Более старшим разумным созданиям свойственно стремление к хоть какой-то стабильности. Очевидно, он и правда дико устал. или ят не окончательно покинул его организм, если в его голове раз за разом роятся прежде совершенно не свойственные ему мысли. Уже почти выбрав в взгущающихся сумерках место для снежения, Крор уловил едва различимый запах, не узнать который у него не было шансов. Где-то рядом разогревали консервы из ликторского сухпайка. За годы боевых рейдов он сам делал это сотни раз. И ни с чем не перепутал бы аромат того, что в обычных условиях заставлял поморщиться, но после изматывающих переходов или сражений, казался чуть ли не пищей богов. Безшумно приземлившийся лектор осторожно двинулся, ведомый амбре тушёного мяса и особых специй, словно лазерным целеуказателем, и вскоре уже мог расслышать тихие переговоры людей, чьи голоса успел хорошенько запомнить. Кадеты разбили лагерь для ночёвки, и наблюдая за ними, бронзовый не мог не почувствовать некой гордости за то, что многочисленные лекции и занятия в цитадели не прошли мимо их ушей. Парни и девушки мало того, что умудрились не угробить себя, приземляя где-то в лесу воздушный транспорт, так ещё и не разбежались кто куда после, а организовались и хорошенько выпотрошили грузовой отсек и оружейку. Место для лагеря они выбрали почти идеальное, со стратегической точки зрения. На небольшом холме, поросшем деревьями с очень густыми и раскидистыми кронами, делающими обнаружение их с воздуха затруднительным. Да еще эти неглупые засранцы догадались прихватить маскировочную сеть, растянув ее между ветками. Не почуял бы он запах еды и легко пролетел бы прямо над ними, не заметив. Кроме того, они не поленились собрать тревожный периметр вокруг своего ночлега, тоже из оснащения корпуса. Не разожгли огня, пользуясь микрогрелками из пайка, вели себя очень тихо и выставили вооружённых караульных во все стороны. Что же, если их не решит посетить целая стая оборотней или с неба не грохнется ненавистный виверн, то на какое-то время ребята могут считать себя в относительной безопасности. от остальной местной живности. Но, естественно, не от ликторов. Машинально Крор потянулся к запястью, собираясь сообщить о местоположении беглятцов поисковым группам, но пальцы нашли только пустоту вместо браслета связи, внезапно напомнив ему, что он сам по себе. Видимо, он действительно был в отвратительной физической и моральной форме. Если не его прежде так хвалимая боевыми товарищами интуиция, ни единый звук или посторонний запах не предупредили о подкравшейся опасности. Острие, моментально прошившее болтавшийся между крыльями рюкзак и плотную куртку, прошло сквозь кожу и мышцы и уперлось четко в ребро рядом с позвоночником между крыльями, а дно движение и войдет прямиком в сердце. Боль была обжигающе сильной, но все же недостаточной, чтобы заставить его издать что-либо, кроме резкого выдоха или рвануться и подписать себе приговор. «Давай, дернись, ублюдок пернатый, и дай нам повод проткнуть тебя на месте!» Раздался за спиной злобный шепот, явно женский и со странным акцентом. Ну что же, к его огромному позору пришлось найти положительный момент в том, что обладательница колющего орудия и ее возможные сообщники не пожелали прикончить его сразу без разговоров. Крор медленно поднял руки, оценивая окружающую обстановку периферийным зрением и теперь уж напрягая слух и обоняние до предела. — Попался, как идиот, салага безмозглый. Хочешь выжить — выкручивайся давай. — Шагай вперед, крылатый! — прошипел голос Крор. Прикажи этим вашим выкормышам сдаться без сопротивления, или мы их как куропаток перещёлкаем. Боюсь, моё появление как раз спровоцирует хаотичную польку с их стороны, леди. Тихо ответил потомк драконов и попытался так чуть повернуть голову, чтобы рассмотреть, с кем имеет дело. Но остриё филигранно царапнувшее его ребро, предупредило не делать этого. Кем бы ни была владелица ранящего орудия, рука у неё оказалась точной и совершенно не дрожала. Выходит никакого испуга при виде представителя корпуса, да и вообще волнения, которое выдавали бы нервное случайное движение. Опять же, запах окр тоже не учуял. Шепелявость могла указывать на юную вампиршу, которая ещё не научилась полностью владеть телом. И выступившие от жажды зубы создавали такой эффект. Если противница вамп, он мог попробовать ослепить ее мощным ультрафиолетовым фонарем, что болтался у него на поясе, стремительно обезоружить или даже убить, но это не снимало вопроса с ее сообщниками, хотя Ликтор до сих пор никого так и не засек. К тому же существовала вероятность, что чертова девка почти насадившая его на копье, или что у неё там, могла оказаться и полукровка из другим видом. С тех пор, как лет 15 назад появились сведения, что твари в заражённых землях стали успешно скрещиваться между собой, и случалось и с людьми, определить способности и уязвимые места представшего перед тобой врага бывало всё сложнее. Неужто салаги дали под зад своему большому злому летучему начальству? И теперь готовы нашпиговать тебя свинцом, если сонишься обратно. Фыркнула таинственная собеседница. В таком случае я уже прямо хочу познакомиться поближе с этими ребятками. Да ради бога. Крор сделал осторожный приглашающий жест. Да мы вперёд. Я здесь в принципе не ради них. Общайтесь, сколько влезет. Ага, за идиотку меня держишь, недоделак летучий. Учитывая, что именно мне в спину упирается остриё вашего оружия, идиотам тут стоит считать меня. Бронзовый бы позволил себе полноценную усмешку, но резкий вдох был череват. Так что мы будем тут стоять и приператься или же предпримем какие-нибудь действия? Единственное действие, что приходит мне на ум относительно тебя грамила. Это приколочь к тому дереву, как к жука. Ну так попытайтесь уже это сделать или же убирайтесь, леди. Крор и сам не понимал, каково происхождение у его внезапного прилива злововесия и безрассудности. И, кстати, при всей нашей конфронтации, не могли бы вы придерживаться норм вежливости относительно меня, пока мы по крайней мере не поубивали друг друга? Ты совсем страх потерял. Задаченно поинтересовалась юная воительница. "Какого лешего ты тут вообще делаешь, если не выслеживаешь этих ваших сбежавших птеньчиков? И почему ты один?" С какой стати я бы стал отвечать на вопросы неизвестно кому? Немного повернуть голову ему всё же удалось, и самым краем глаза апальный воин сумел зацепить пленившую его незнакомку. Она ребёнок, ростом едва ль ему до плеча. И настолько хрупко сложена, что было абсолютно непонятно, как умудряется удержать в своих кукольных ручонках толстое копье длиной метра три. «Я известно, кто!» — обиделась мини-фурия и кольнула его снова. «А если не станешь разговорчивым, я тебя проткну!» «Эту угрозу я уже слышал. Попробуйте еще что-нибудь!» Забалтывая свою пленительницу, крор точно прикинул расстояние до нее. чтобы не просчитаться с, возможно, единственным броском. «Хм, я поймала чокнутого ликтора», — прокомментировала его ответ девушка. «А я-то слыхала, что вы все прямо само совершенство, и мозги у вас работают безупречно». «Повезло же мне! Ладно, если ты расскажешь, что тут делаешь, то я не убью тебя». Вложив в прицельный взмах крыла всю доступную ему стремительность, Бронзовый отшвырнул карликовую агрессоршу спиной в ближайшее дерево, успев за долю мгновения до своего манёвра слегка податься вперёд, дабы избежать укола прямо в сердце, и отшвырнув не успевшую долететь до земли копье, прыгнул к противнице и сжал её горло, одновременно быстро сканируя взглядом окрестности. "Но как ты тогда будешь уверена, что я не прикончу тебя?" Злорадно оскалился ликтор в искажённое болью и изумлением лицо странной малявки. На тут на затылок обрушилось нечто достаточно увесистое, чтобы погасить свет в его голове. А вот так, проследовал за ним ещё один чуть пришептывающий голос, прежде чем всё для крора померкло. Убьёшь обратно не оживишь. Тут подумать надо. услышал сквозь гудение в голове Ликтор, вернувшись из полёта в небытие. Снова тот же чуть пришептывающий голос. Но теперь стало понятно. Звучало не так, как будто говорившая мешает клыки, а скорее уж будто её подводит горло. Вроде сильнейшей ангины или нечто такого порядка. В подобных заболеваниях Ликтор не разбирался в силу собственной биологии, полностью их исключающей. Да о чём тут думать, возразил второй голос. Впрочем, точная копия первого, только с более нахальной и грубой тональностью. Он вообще задумывался придушить тебя или нет? Видишь Крылатова, мочи или беги. Прикрыв глаза бронзовой уставился на ту самую малявку, что теперь выхаживала перед ним туда-сюда, волоча длиннющее копьё за собой по земле и больше никого. А странный диалог между тем продолжился. «На то мы и не ликторы, чтобы не быть такими, как эти безмозглые солдафоны», возразила девчушка кому-то невидимому. Хотя вряд ли она была ребенком или даже подростком, несмотря на малый рост, очень даже щедрые и соблазнительные чисто женские округлости присутствовали во всех положенных местах, делая ее похожей на фигуристую куклу. Этот совсем не выглядел безмозглым. Парировала она же. Вон как приложил, за малой не прикончил. Крур пошевелил руками и понял, что он крепко примотан к древесному стволу и едва может двинуть пальцами. Настолько качественно его упаковали. Крылья при этом изогнулись и сплющились, так что даже после освобождения сразу же взлететь ему не вариант. Прекрасно. Его захватила какая-то мелоч неизвестной породы, страдающая к тому же раздвоением личности. Как будто и того факта, что он попал в плен к твари из заражённых земель было недостаточно, так она ещё и должна была оказаться чёкнутой. Нет, решено. Убивать я его не стану. Брошу тут, да и всё, заявила личность номер 1. Ха, если не развяжешь, то ему всё равно конец. Так что не имею возражений, поддержало её второе сознание. А беглецы его найдут, с голоду и жажды мучительно помрёт или зверьё сожрёт. Непринципиально. Нет, так тоже нехорошо, с кислой первой собеседница. Мужчина кажется как-то очень медленно моргнул, потому что пропустил момент, когда шазанутая мелочь прошла несколько метров и развернулась в обратную сторону. Вои такого не может. А по мне так очень даже хорошо. Лектор у лекторская смерть. Хочешь проявить гуманность? Ткни в горло копьём и пошли во свояси. И снова незнакомка мгновение была тут. И вот уже стоит напротив того места, только с другой стороны дерева, к которому он привязан. Убивать плохо. Наш путь дарить любовь и удовольствие. умиротворять, а не сражаться и отнимать жизни, притопнула ножкой номер 1. Новое перемещение и раздражённый ответ. Перемещение долбаные хиппи, а вот наш путь охотиться, жрать мясо и кончать врагов при любой возможности. Кто ты чёрт возьми такая? Шокированно просипел Виктор. понимая, что у него сейчас голова взорвётся от того, чему он стал свидетелем.